Сидя рядом с отцом Каванагом в его папомобиле, Майк испытывал то великолепное чувство, которое можно было бы назвать «Вот погодите, я все расскажу моему старшему брату». Это чувство было незнакомо ему, поскольку старшим среди детей был он, и никто не защищал его от школьных хулиганов, не выручал его из всяких разборок, скорее, это ему приходилось служить защитой для младших. «И как это было отлично!» вручить решение проблемы в надежные руки. Страх Майка показаться дураком в глазах отца Каванага уравновешивался, и даже больше того, страхом за Мэмо, а также страхом перед той силой, что посылала солдата по ночам к ее окну. Майк прикоснулся к пластмассовой бутылочке в кармане его брюк, когда они свернули на шестую окружную и проехали мимо темный пустой воскресный вечер пивной под черным деревом. В долине между холмами уже сгустилась тень, лес стоял черный, листва с обеих сторон дороги была непроницаемо густой и была вся покрыта пылью. Майку оставалось только радоваться, что сейчас он не сидит в тайнике под дорогой. На открытом склоне холма было все-таки лучше. Солнце садилось, перистые облака отливали коралловым и розовым цветом. На гранитных памятниках блистали теплые отблески вечернего солнца. Тени не было. Отец Каванок чуть помедлил у черных ворот, когда они тихо закрылись за машиной. Он указал на поселеневшую от времени бронзовую статую Христа, стоявшую в дальнем конце кладбища. «Видишь, Майкл, это место, где все покоятся в мире. Он охраняет покой мертвых так же, как хранит покой живых». Майк кивнул. Хоть в ту же минуту его пронзила мысль о Дьюане Макбрайде, который был совсем один на своей ферме, когда ему пришлось встретиться с тем, с чем он встретился. Но Дьюан все-таки не был католиком, пронеслось в голове у него. «Это ничего не значит», — сказал себе Майк. «Сюда, отец», — подсказал он отцу Каванагу. Они прошли прямо между рядами могил. Подул легкий ветерок, Зашуршали листья деревьев, росших вдоль линии забора, и затрепетали маленькие американские флажки на могилах ветеранов. Могила солдата пребывала в прежнем состоянии. Вся земля вокруг была вскопана, будто здесь кто-то орудовал лопатой. Отец Каванок в задумчивости потер подбородок. — Тебя беспокоит состояние могилы, Майкл? — Ну, да. — Ничего особенного, — сказал священник. «Случается, что старые могилы оседают, и потом требуется подсыпать новой земли. Видишь, тут уже проклюнулись свежие ростки. Скоро все зарастет травой, и недели через две ничего будет незаметно». Майк прикусил ноготь. «За могилами следит здесь Карл Ван Сайк», — тихо проговорил он. «Да?» «Могли бы вы благословить эту могилу, отец?» — спросил Майк. Отец с каванок слегка нахмурился. «Произвести экзорцизм, Майк?» И он улыбнулся. «Боюсь, что это не так легко, мой друг. Лишь немногие священников обладают правом производить экзорцизм. Это, к счастью, уже полузабытый ритуал. И слава Богу! Да и им требуется особое разрешение либо от епископа, либо от самого папы». Майк пожал плечами. «Ну, просто благословите!» — попросил он снова. Священник вздохнул. Налетевший опять ветер теперь показался гораздо холоднее, словно бы он предвещал бурю. Стемнело, и краски мира постепенно угасли. Камни на всех могилах стали одинаково серыми, травяной ковер монохромно-бледным, линия деревьев у горизонта казалась почти черной. Даже тучи потеряли свой розовый оттенок. На восточном склоне неба зажглась одинокая звезда. «Думаю, наше благословение опоздало для бедного солдата», — сказал отец Каванок. Майк потянулся было за бутылкой со святой водой, но увидел, что священник уже поднял правую руку, сложив пальцы для благословения в жесте, который самому Майку казался наиболее могущественным из всех жестов в мире. «Во имя Отца и Сына и Святого Духа», — произнес отец Каванок. Аминь. С некоторой долей поспешности Майк протянул ему бутылочку. Отец Каванок улыбнулся и покачал было головой, но потом окропил могилу несколькими каплями воды и снова перекрестил ее. С некоторым опозданием Майк повторил его жест. «Ты удовлетворен?» — спросил его отец Каванок. Майк напряженно смотрел на могилу. «Никаких стонов из-под земли». «Никаких струек дыма оттуда, куда упали капли святой воды». Он подумал, а не идиот ли, собственно, он? Они медленно двинулись к воротам кладбища, туда, где стояла машина, и священник начал рассказывать мальчику о некоторых погребальных обрядах разных времен. «Отец!» Майк замер на месте и испуганно схватился за рука в ветровке священника, указывая в другую сторону. До ограды кладбища оставалось всего несколько рядов могил. Кусты вечно зеленых растений, что-то вроде можжевельника с толстыми мощными сучьями и колючими иклами, темнели в футах в пятнадцати от них. Они казались такими же старыми, как самые старые из могил примерно начала века. Три дерева образовали почти правильный треугольник, между ними темнела маленькая полянка. В самой гуще кустов, Стоял солдат. Последний отцвет сумерек освещал его широкополую шляпу, медную портупею, грязновато-серые обмотки. Что-то внутри майка даже воспарило от радости, хоть сердце испуганно забилось. Он настоящий! Отец Каванок видит его! Он настоящий! Священник действительно видел это. Его тело напряглось, потом расслабилось, и он наклонился к майку. Чуть улыбнувшись, он произнес, «Конечно, Майкл», — прошептал он, «мне следовало бы догадаться, что если кто и станет подшучивать над такими вещами, то не ты». Солдат стоял, не двигаясь. Его лица из-за шляпы не было видно. Отец Каванок, отстранив рукой Майка, пытавшегося его удержать, сделал ему навстречу три шага. Мальчик застыл на месте. «Сын мой», — проговорил священник, — «подойди ко мне». Его голос звучал негромко, увещевающе, будто он звал спуститься с дерева непослушного котенка. «Подойди ко мне, и мы побеседуем». Никакого движения в тени деревьев. Солдат казался высеченным из камня серым монументом. «Сын мой, давайте мы с вами побеседуем», — снова повторил отец Каванок. Он сделал еще два шага вперед и был теперь примерно в пяти футах от молчаливой фигуры. «Отец!» тревожно позвал его Майк. Отец Каванок оглянулся через плечо и улыбнулся. «В какую бы игру они ни играли сейчас, Майкл, думаю, что мы можем...» И в это самое мгновение солдат не то что прыгнул, скорее он каким-то страшным образом катапультировался из кустов. Звук, с которым он бросился на священника, напомнил Майку ту бешеную собаку, с которой Мэма сражалась несколько лет назад. Отец-каванок был примерно на фут выше, чем солдат, но фигура в хаке ударила его высоко, руки и ноги обвелись вокруг его тела, подобно тому, как большая кошка обхватывает ствол дерева. Они оба упали навзничь и покатились. Священник был слишком ошеломлен для того, чтобы издать какие-нибудь звуки, кроме кряхтения, а из груди солдата вырывалось лишь рычание. Они покатились по скошенной траве, пока не оказались прижатыми к одному из старых камней. Солдат оседлал священника и своими длинными руками сжал его горло. Глаза отца Акаванага выпучились, рот широко раскрылся, и из него, наконец, вырвался крик. Но, скорее, это был не крик, а сдавленное хрипенье. Шляпа солдата все еще держалась на нем, но пали отогнулись, и теперь Майк видел бледно-восковое лицо, и глаза, похожие на мраморные шарики. Рот солдата был распахнут. Нет, не распахнут. Скорее, он зиял, подобно дыре, вырубленной в глине. И внутри этой дыры Майкл видел зубы. Слишком много зубов. Целый круг коротких белых клыков внутри круглого безгубого отверстия пасти. «Майкл!» — прохрипел отец каванок. Видно было, как он изо всех сил сопротивляется длинным пальцем солдата, сжимающим его горло. Священник корчился и извивался, но небольшая фигурка плотно оседлала его грудную клетку. Колени в хаке словно впились в траву. «Майкл!» Майк очнулся, прыжком одолел те 10 футов, которые отделяли его от борющихся, и стал молотить обеими руками по узкой спине солдата. Но это не было похоже на удары по человеческой плоти. Скорее казалось, что он борется с мешком, наполненным кишащими червями. Спина корчилась и извивалась под тканью мундира. Майк стукнул солдата по голове, сбив с него шляпу. Верх головы был совершенно безволосым, противно бело-розового цвета. Мальчик еще раз стукнул по этой голове. Солдат высвободил одну руку, оторвав ее от горла отца каванога и наотмашь ударил майка. Футболка на мальчике лопнула, и он обнаружил, что, пролетев несколько футов, упал в заросли можжевельника. Он перекатился на живот, вскочил на ноги и с треском рванул огромный сук с ближайшего дерева. Солдат наклонялся все ниже к шее и груди священника. Щеки его стали раздуваться, будто его рот был набит жвачкой табаку, и теперь она просилась наружу. Сам рот странно удлинился, будто зубы внезапно выросли из десен. Отец каванок высвободил левую руку и кулаком ударил солдата в лицо. Майк увидел, как на щеке и брови у того появились вмятины от удара, будто кулак рассерженного скульптора оставил след в мягкой клине. Но всего лишь через секунду эти вмятины затянулись, и лицо солдата вновь приняло прежнюю форму, глаза вернулись на место и уставились на священника. Пасть этого чудовища вытягивалась прямо на глазах у майка, становилась похожей на вылепленную из плоти воронку. Отец каванок закричал. Непристойный хобот был теперь пяти футов в длину, вот уже восьми, и вот он прижимается к горлу отца Каванага. Майк бросился вперед, крепко уперся ногами в землю, как будто он был на ринге, и, сильно размахнувшись, ударил солдата по черепу своей палкой. Гулкий звук удара разнесся по кладбищу. На мгновение Майку показалось, что он буквально снес солдату голову. Череп и челюсть у него выгнулись под невозможным углом и, повиснув на длинной нити шеи, упали на плечо. Ни у одного существа позвоночник не мог бы выдержать такого наклона. Белые глаза бешено завертелись, болтаясь, как комочки белой глины, и сфокусировались на майке. Левая рука солдата быстрее змеи рванулась вперед, схватила сук и вырвала его из руки майка. Толстая ветка, не меньше трех дюймов в толщину, хрустнула, как спичка. Голова солдата выровнялась, к ней вернулась прежняя форма, пасть стала расти быстрее, все больше приближаясь к телу священника. «Боже мой!» — выкрикнул отец каванок. Крик завершился странно захлебывающимся звуком. Солдата вырвало прямо на священника. Майк отшатнулся. Его глаза в ужасе расширились, и он увидел, что поток, извергшийся из вытянувшейся пасти, представлял собой коричневую массу кишащих и копошащихся червей. Они сыпались на лицо отца Каванага, на его грудь, шею. Они ползли по закрытым векам священника, собирались под расстегнутый воротник его рубашки, некоторые из них упали прямо в его распахнутый рот. Отец каванок захлебывался и извивался, пытаясь выплюнуть на траву живую массу, пытался увернуться. Но солдат склонялся все ниже, лицо его все продолжало удлиняться, теперь он сжимал горло священника ставшими нечеловечески длинными пальцами. Сцена напоминала карикатуру на любовника, пытающегося сорвать долгожданный поцелуй. Черви продолжали извергаться из его раздутых щек и воронки рта. Майк шагнул вперед и замер. Сердце его остановилось от ужаса, когда он увидел, что черви, извивавшиеся на груди отца Каванага, стали зарываться прямо в его плоть, исчезая в отце Каванаге. Другие заползали внутрь щек и напряженной шеей. Майк закричал, потянулся за сломанным суком и вспомнил вдруг про пластмассовую бутылочку у него в кармане. Он схватил солдата за воротник, почувствовав пальцами грубую шерсть и тягучую, колышущуюся субстанцию под ней, и выплеснул воду из бутылки прямо на спину этого существа, не ожидая, что результат будет большим, чем он был при благословении могилы. Но результат оказался гораздо большим. Спина при попадании на нее святой воды зашипела, как бывает шипит кислота, попадая на мясо. В ткани появился ряд дыр, как будто ее прошила пулеметная очередь. Солдат издал звук, подобный тому, как шипит большое животное при падении в кипящую воду. скорее шипение и клокотание, чем виск. Спина его изогнулась, подобно неправдоподобной арке. Затылок восковой головы коснулся ботинок. Бескостные руки скрючились, как щупальца, и замолотили воздух. Пальцы удлинились дюймов до десяти и заострились, подобно лезвием. Майк отпрыгнул назад и выплеснул остаток содержимого бутылки прямо в лицо чудовища. В воздухе запахло серой, перед мундира солдата охватило зеленое пламя, и он покатился прочь со скоростью, невообразимой для человеческого тела. Отец Каванок оказался освобожденным и лежал без движения. Тело его сотрясало рвота. Майк шагнул вперед, понял, что запаса святой воды у него больше нет, и остановился в футах в пяти перед зарослями можжевельника. Солдат замер, уткнувшись лицом в землю, и, согнув пальцы, стал быстро зарываться вглубь. Он скользил сквозь мертвый дерн, и сухие иглы так же легко, как черви, зарывались вплоть отца каванога. Уже через 20 секунд солдат полностью исчез из виду. Майк подошел поближе и увидел на том месте в земле свежий туннель, из которого несло вонью разложившегося мяса. Прямо на его глазах туннель стал затягиваться и съеживаться, и скоро превратился в еще одно углубление в свежей земле. Мальчик повернулся к отцу Каванагу. Священник с трудом поднялся на колени, но теперь он бессильно облокачивался головой на могильный камень. Его продолжал рвать. Приступы рвоты повторялись снова и снова, хоть желудок уже опустел. На его теле не было видно червей, остались только кроваво-красные отметки на щеках и груди, очевидно, он рванул рубашку, чтобы найти их. Хватая ртом воздух, отец Каванок продолжал шептать «О, Иисус! Иисус! Иисус!» Это была летание. Майк перевел дух, подошел поближе и обнял священника за плечи. Теперь отец Каванок уже рыдал. Он позволил Майку помочь ему подняться на ноги, шатаясь, они побрели к воротам. Уже совсем стемнело. Автомобиль казался темной тенью у черной ограды кладбища. Слабый ветер шуршал листьями деревьев и колосьями, а Майку чудилось, что эти звуки издают твари, ползущие по траве позади него, роющие туннель под землей, по которой они шли. Он пытался поторопить отца Каванага. Он с трудом пытался подавить отвращение, поднимающееся в нем, когда он прикасался к телу священника. Майк воображал, как черно-коричневые черви, кишащие под кожей его спутника, переползают на него, но не мог оставить священника одного. Тот еле переставлял ноги. Они достигли ворот. Машина стояла рядом. Мальчик подтолкнул отца Каванога к сиденью водителя, быстро бежал кругом машины, уселся сам и, перегнувшись, захлопнул дверцы с обеих сторон. Отец Каваног оставил ключ зажигания в машине, и Майк повернул его. Двигатель заработал, Майк тут же включил свет и фары, осветив ближайшие из могильных камней и купы деревьев. Высокое распятие в дальней стороне кладбища осталось в тени. Священник с трудом что-то пробормотал. «Что?» — переспросил Майк, прерывисто дыша. «Эти темные тени вправду ползут по кладбищу, или ему только кажется?» Трудно было сказать. «Ты! Тебе придется самому вести машину!» выдохнул отец каванок. Он буквально обмяк на сиденье, почти свалившись на Майка. Мальчик досчитал до трех, Распахнул дверцу, стремглав обежал машину и шмыгнул на сиденье водителя, отодвинув тело стонущего священника. Он быстро захлопнул за собой дверцу. Что-то действительно двигалось около стены сторожки. Майку доводилось несколько раз вести отцовскую машину, да и отец Каванок несколько раз позволял ему садиться за руль папамобиля, когда они отправлялись с пасторскими визитами. Майк едва мог разглядеть дорогу поверх высокого приборного щитка и капота Линкольна, но его ноги доставали до педалей. Он поблагодарил мысленно Господа за то, что тут была установлена автоматическая трансмиссия. Майк снова включил зажигание, чуть подал машину назад, к шестой окружной, чуть не съехал в канаву с противоположной стороны, быстро остановился и нечаянно заглушил мотор. Но машина довольно легко завелась снова. Тени среди могильных плит. Они ползут к ограде. Майк газанул. Позади машины струя гравия хлестнула футов на тридцать, когда он преодолевал крутой подъем холма. Затем на высокой скорости машина миновала пещеру, пивную под черным деревом, черную стену леса. Майк чуть было не проехал поворот на Джубили Колледж Роуд и снизил скорость, заметив, что он уже мчится мимо водонапорной башни со скоростью 78 миль в час. Он ползком проехал по темным улицам городка, уверенный, что сейчас Барнили кто-нибудь еще увидит и остановит его, и почти желал этого. Отец Каванок лежал молча, сотрясаясь в дрожи. Майк выключил мотор и чуть не разрыдался от облегчения, когда остановился у круга света рядом с ректорской. «Выйдя из машины...» Он помог выбраться отцу Каванагу. Священник был смертельно бледен и дрожал, как в лихорадке. Глаза его закатились под трепещущими веками. Отметины на груди и щеках походили на шрам от стригучего лишая. В свете фонаря они казались багровыми. Майк стоял барабаня в дверь и молясь, чтобы миссис Маккаферти, экономка отца Каванага, не ушла домой. На крыльце зажегся свет — и невысокая женщина выступила вперед. Ее лицо раскраснелось, видимо, от жара плиты Она все еще была в переднике. «Боже милостивый!» — всплеснула она руками. «Ради Бога, что?» И она бросила на Майка вопросительный взгляд, как будто мальчик был виновен в несчастье с молодым священником. «Он заболел», — все, что нашелся сказать Майк. Миссис Маккаферти бросила еще один взгляд на отца Каванага, кивнула и помогла Майку дотащить того по лестнице к нему в спальню. Майк подумал было, что странно, что леди помогает священнику раздеться, но потом сообразил, что она относилась к отцу Каванагу как к сыну. Когда, наконец, священник был уложен в постель и укрыт чистыми простынями, он продолжал стонать, лицо было покрыто потом. Миссис Макаферти уже успела измерить ему температуру, оказалось сто три градуса, и протерла его лицо влажным полотенцем. «Что это за следы?» — спросила она, чуть не касаясь пальцем багровых окружностей. Майк только пожал плечами, не решаясь заговорить. Когда она вышла из комнаты, он тут же метнулся к зеркалу и распахнул на груди рубашку, чтобы увериться, что на нем нет таких же следов. Они зарывались прямо в тело. Возбуждение, вызванное притоком адреналина, угасло, и теперь Майк ощущал только тошноту и сильное головокружение. «Я позвоню доктору», — объявила только что вошедшая в комнату миссис Маккаферти, «но не этому вискису, а доктору Стафни». Майк кивнул. «Доктор Стафни не практиковал в Эммхевене. Он работал в качестве хирурга-ортопеда в больнице Святого Франциска в Пиории, но он был католиком». Майк видел его несколько раз в год во время мессы, а миссис Маккаферти, конечно, не собиралась доверять доктору-протестанту. «Ты останешься здесь», — утвердительно сказала она. Она хотела, чтобы мальчик ввел врача в курс дела, рассказав обо всем, что произошло. Черви вгрызались прямо в тело. Но Майк покачал головой. Он и сам бы хотел остаться, но было уже темно, и отцу нужно было уходить на работу в ночь. Мэму остается дома одна, не считая мамы и девочек, и снова отрицательно покачал головой. Миссис Маккаферти стало было укорять его, но он молча прикоснулся на прощание к руке отца Каванага, она была холодной и липкой на ощупь, и на ватных ногах сбежал вниз по лестнице. Майк пробежал уже почти половину квартала, когда кое о чем вспомнил. Задыхаясь, С рвущимися наружу рыданиями он повернул назад к ректорской, пробежал мимо неё и юркнул в боковой вход в собор. С полки около входа он схватил чистый льняной алтарный покров и направился в мрак алтаря. Внутри храма было тепло и тихо, пахло ладаном множество служившихся тут месс, красные огоньки свечей бросали отцвет на иконы, изображавший крестный путь Спасителя, висевший по стенам. Майк набрал в свою пластмассовую бутылочку святой воды из купели, стоявший у входа, преклонил колени и, поднявшись, снова пошел к алтарю. Опустившись на колени, он постоял минуту, сердцем зная, что то, что он собирается делать, — это смертный грех. Ему не дозволялось прикоснуться к гостии, даже если она падала во время причащения, и он не успевал подхватить ее маленьким медным блюдом. Только отец Каванок, рукоположенный в сан священника, мог коснуться Евхаристии, представлявшей частичку тела Господня. Майк про себя произнес слова покаянной молитвы, поднялся по ступенькам и снял освященную Евхаристию с ее места наверху алтаря. Затем он снова преклонил колени, произнес короткую молитву, обернул гостью в чистое покрывало и положил в карман. Весь путь до дома Майк проделал бегом. Когда он был уже у двери, Майк услышал тихое движение вне дома, около курятника. Он замер, его сердце было готово выпрыгнуть из груди, но вида он не подал. Мальчик медленно вынул бутылку со святой водой, отвинтил крышку и высоко ее поднял. В темноте послышались тихие звуки. «Выходи, проклятый!» — прошептал Майк, делая шаг в ту сторону. «Выходи, раз ты явился!» «Эй, урурк!» — послышался тихий голос Джима Харлина. «Где тебя носила?» Вспыхнуло пламя зажигалки и осветило лица Харлина, Кева, Дейла, Лоуренса и Корди Кук. Даже непредвиденное появление девочки не могло удивить Майка. Он шагнул к двери сарая. Пламя вспыхнуло и погасло. Глаза Майка стали привыкать к темноте. «Ты даже не поверишь, что у нас произошло!» Голос Дейла звучал напряженно. Майк улыбнулся, зная, что в темноте никто не увидит его улыбку. «А ты попробуй, расскажи», — шепотом сказал он.